74. С платформы на вершине вулкана Магдалина видит, как далеко внизу беспомощно раскачивается кабина, которой подползает туман. Она переводит взгляд на распределительную коробку. «Я не знаю, как выглядит оборванное соединение», — обращается она ко мне с мольбой в голосе. «Это провод, который ни к чему не подсоединен», — говорю я. «Просто соединяй все подряд, пока колеса не начнут двигаться». «Измученная, она делает, что я ей велю».